Чудесная звездочка Жила в роскошном замке маленькая принцесса. Хорошенькая, нарядная, всегда в золотых платьях и драгоценных ожерельях. Ну, словом, настоящая сказочная принцесса. И, как все сказочные принцессы, недовольные своей судьбой. Избаловали маленькую Изольду, так звали принцессу, на прополую.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 Кошку такую, чтобы была вся золотая и пушистая, а глаза как бирюза. Нечего делать. Поехали двадцать рыцарей искать золотую кошку с бирюзовыми глазами. Искали, искали, нигде не нашли. Целый год искали, и еще год, и еще... Изольда уже из девочки в девушку превратилась, а рыцари все по свету рыскают, ищут кошку для принцессы. Наконец убедились, нет такой кошки на свете. Нечего искать, коли нет. Потужили, погоревали и возвращаются ни с чем, с пустыми руками, с вытянутыми носами. На самой границе государства встречает их хитрая волшебница Урсула. Ехала Урсула верхом на волке, а зайцы над ней пестрой балдахин несли. Увидела рыцарей, хитро прищурилась и сказала. — Эге, золотую кошку с бирюзовыми глазами я, Урсула, вам дам, пожалуй. Только за это двадцать лет вы мне служить должны. Все, кроме одного, который повезет кошку вашей принцессе. «Согласны! Согласны!» — вскричали обрадованные рыцари, и девятнадцать из них по жребию остались служить у волшебницы, а двадцатый получил из рук Урсулы золотую кошку с бирюзовыми глазами и повез ее из Так так как вскинула глазами на кошку, так вся и затряслась от гнева. «Долго искали! Не хочу больше кошку!»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 но не сказал ни слова, а только задумался, как исполнить новое желание принцессы. Легко сказать, достать звезду с неба, а как ее достанешь? Отправился рыцарь к жившим в том городе мудрецам, спрашивает их совета. Думали, думали мудрецы и решили, что единственный способ достать звездочку –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 Не едят, не пьют, все топорами размахивают. Готова лестница. Поставили? Нет. До неба не хватает. Принялись опять за дело. Пристроили к этой лестнице другую, потом третью. Получилась такая высокая лестница, что кто наверх ее взглянет, тот непременно опрокинется». Уж очень высоко голову приходилось поднимать. Однако полезли смельчаки-рыцари по той лестнице на небо. Вот они уже у самых облаков. Прямо перед ними яркая блестящая звездочка. Кажется, вот-вот можно ее рукой достать. Но едва рыцари протянули к ней руки, как звездочка ввысь уплыла. Еще приставили лестницу, опять полезли и опять неудача. Уходит все выше и выше звездочка, а сама мигает, точно смеется над своей погоней. Выбились из сил рыцари. Слезли вниз, и тут же у лестницы уснули от усталости. А принцесса ждет не дождется, когда, наконец, рыцари принесут ей звездочку. То ножками от нетерпения топает, то слезами от злости заливается. Вдруг... В ее горнице стало разом светло, как днем, и чей-то тоненький голосок послышался за плечами. Оглянулась принцесса и чуть не вскрикнула. Та самая звездочка, которая ей так понравилась и которую тщетно старались достать для нее рыцари, слетела с неба и стоит перед нею. Не плачь, Изольда, не плачь, капризная принцесса. Говорит звездочка с усмешкой.